о том, как явился святой Грааль. Короли весь двор вернулись в камелот и прослушали в часовне вечернюю службу. После этого они отправились ужинать в зал, и там собрались все рыцари круглого стола. Когда они сели за стол, в воздухе послышалось ракотание. Загремел гром да так сильно, что, казалось, дворец вот-вот обрушится. Вспыхнул солнечный луч, всемиро ярче дневного света — И всех осенила благодать Святого Духа. В изумлении рыцари взирали друг на друга, ибо они казались прекрасными и светоносными, как никогда прежде. Говорить никто не мог, они только глядели и молчали. Затем в зал внесли Святой Грааль, накрытый белой парчой, но кто его внес, этого разглядеть не удалось. Зал наполнился ароматом сладких пряностей, и перед каждым рыцарем появилось то блюдо и тот напиток, который он предпочитал остальным. Когда святой Грааль обошел весь зал, он исчез так же внезапно, как появился в облаке света. Все вновь обрели дар речи, и король возблагодарил Бога за великую милость, которую он оказал им, явив Грааль. «Мы видели, — сказал он, — чашу, что содержит кровь Христову, пролитую на кресте. Она может исцелять любые раны. Теперь мы знаем, что такое благодать. «Нас угостили прекраснейшими едой и питьем», — сказал Гавейн. «Но самого Грааля мы не видели. Он был покрыт парчой. Итак, перед всеми вами я даю обед. Год или более года я буду следовать за святым Граалем. Завтра же опущусь в путь и клянусь не возвращаться ко двору, пока не разгляжу Грааль яснее, чем мне было явлено сегодня. Если же в таком зрелище мне будет отказано, я преклонюсь перед Божьей волей. Услыхав это, другие рыцари поднялись и принесли такую же клятву. Король был глубоко опечален мыслью, что ему предстоит расстаться со всеми рыцарями. — Сэр Гавен, сказал он, — вы меня погубили. Этой клятвой вы отбираете у меня лучших и славнейших в мире рыцарей. Мало кто из них вернется ко двору. Многие погибнут, разыскивая святой Грааль. Никогда уже не собраться нам всем вместе. Как же не горевать?» И он заплакал. «Ободритесь», — сказал ему Ланселот. «Пусть вас утешит мысль, что мы взялись за великий и прекрасный подвиг. Всем предстоит умереть, сир, но мы умрем со славой». «Ланселот, я всегда любил вас. Неужели вы не понимаете, отчего я плачу?» Ни у одного христианского владыки не было стольких храбрых и верных рыцарей. Теперь же места за круглым столом опустеют навеки. Когда королевы и придворные дамы услышали весть о скором отъезде рыцарей, печаль их была велика. Язык не в силах выразить их скорбь. Они словно теряли половину собственной жизни, а больше всех грустила королева Геневра. «Не понимаю», — говорила она, — «как это король позволил им ехать?» Многие дамы хотели поехать вместе со своими возлюбленными, но вскоре выяснилось, что это запрещено. В королевский зал вошел отшельник Насьен в одежде покаяния. «Славные лорды», — сказал он, — «вы поклялись искать святой Грааль, узнайте же. В этот путь нельзя брать с собой женщин. Предупреждаю вас». Кто не отречется от всякого греха, не сможет узреть тайны Господа нашего Иисуса Христа. Потому-то рыцари уехали одни. Когда отшельник скрылся, королева Геневра заговорила с Галахадом. «Верно ли я угадала?» — спросила она. «Что ваш отец — сэр Ланселот?» Галахад промолчал. «Господь — свидетель», — сказала она. «В этом нет для вас упрека. Ланселот — лучший рыцарь в мире, и он королевской крови». К тому же очень на него похожи. «Зачем вы меня спрашиваете, если сами уже все знаете?» — сказал юноша. «Свое происхождение я раскрою, когда наступит срок». Все легли отдыхать, но король Артур в ту ночь не мог уснуть, скорбя из-за отъезда рыцарей. Он поднялся на рассвете и остановил Гавейна и Ланселота, когда те шли к заутренне. «Ах, Гавейн, Гавейн!» — воскликнул он. «Вы погубили меня!» «Мои рыцари уже не соберутся здесь все вместе. Но вот что я вам скажу. Вы никогда не будете так сожалеть обо мне, как я сожалею о вас». Он заплакал и повернулся к Ланселоту. «Любезный рыцарь, дорогой мой Ланселот, мне нужен ваш совет. Я хотел бы, чтобы эта затея завершилась прямо сейчас». «Это невозможно, — сир, — возразил Ланселот. «Вы сами вчера видели, сколько достойных рыцарей принесли обед». Я это видел. Никакая радость не рассеет мое тяжкое горе. Король с королевой пошли в часовню, а за ними рыцари круглого стола, во всеоружии, только без щитов и шлемов. По окончании службы король спросил Энселота, сколько рыцарей отправится на поиски святого Грааля. — Сто пятьдесят человек, сир, все наше братство. Геневра удалилась в свои покои и там скорбела в одиночестве. Но Ланселот в поисках королевы отправился прямиком в те же покои. «Ах, Ланселот!» — вскричала Геневра. «Вы меня сгубили! Ваш отъезд для меня — смертный приговор!» «Не убивайтесь так, добрая госпожа! Я вернусь к вам, как только смогу!» «Будь проклят день, когда я впервые увидела вас!» Потом она слегка опамятовалась и сказала иначе. Да будет вашим защитником и покровителем Христос, который смертью на кресте спас мир. Возвращайтесь благополучно. Сэр Ланселот простился с королевой и вместе со всеми рыцарями поехал по широкой главной улице Камелота. Богатые и бедные все плакали. Король отвернулся и не мог вымолвить ни слова. Рыцари дружно выехали из Камелота и ехали дальше вместе, пока не добрались до замка вагон. Хозяин замка, тоже носивший имя вагон, отворил ворота и приветствовал их всех. За обедом в замке рыцари решили с утра ехать разными путями, и они тоже плакали, когда настало время прощаться. Каждый рыцарь выбрал ту дорогу, которая казалась ему наилучшей.